Потом они скинули ласты, сбросили маски и все лишнее. И они бежали, и Грегори параллельно пытался считать не только шаги, но и секунды. А потом они дрались и стреляли в темноте. И даже когда Грегори разряжал выскочившего из угла человека подводное ружье, было обидно бросить его, так ни разу и не попробовав хотя бы на суше. Его подсознание не сбивалось счете. Но пришлось бить и ножом тоже. Вот теперь стало не до счета, даже подсознательного. Здесь находилась засада. Их ждали? Оказывается, в Матоме тоже имелись спелеологи, и нож Грегори бил, подчиняясь интуиции еще звуковому сопровождению, а все от того, что теперь вокруг была полная тьма, и те, и другие погасили электрические фонари, а наглазники-ночники мешали, да и некогда было их напяливать на лицо. И та же интуиция уводила его тело из-под ударов. Дважды чужое наточенное железо билось о камень позади, рождая искры. Тогда он сразу делал встречный выпад. Как мало сопротивления оказывало живое тело лезвию. Так. Аморфная дряблая масса. Лишь слои свитеров, до нельзя нужных в борьбе с сыростью и ревматизмом, пытались. Но что они могли? Задавленные, задавленный, пораженный ужасом с подтверждали сделанное. И грегорь уходил в сторону, напрасно ощупывая миниатюрный автомат. С столь малом пространстве, имея вокруг не только врагов, но и собственную команду, он не мог использоваться. И снова в дело шел клинок. Седая древность, как в фермопильском проходе, или еще раньше. А потом все тряхнуло и посыпалось сверху. И Грегори снова успел ударить, пользуясь отвлекающим фактором, прежде чем шарахнуло по ушам. Где-то там позади взорвался гигантский чайник, мгновенно, а может, еще быстрее вскипев. Им даже обожгло лица. А когда в слуховых каналах малость отлегло, они услышали клекот. Сюда неслась река из кипятка. Странно получалось, ведь все должно было провалиться вниз, на обезумевший пятый уровень. Грегорь спрятал холодное оружие, нащупал и включил фонарь. Он сразу увидел последнего невидимого врага и дал по нему очередь. Вокруг валялись люди, почти все еще живые, и не только члены Матомы. — Всем статусом! — крикнул он, поворачиваясь к стоящим на ногах. Так тихо, в накатывающемся шипении. — Бросить все! За мной! И снова он побежал, оставляя раненых, своих и чужих. Голый рационализм в действии. И эти разбуженные природные кошмары позади. Клокочущие остывающей волны избесившегося сифона почуяли в нем своего. Они отхлынули, наконец-то провалившись в пробитую атомной миной дыру, захватывая, утаскивая с собой сваренные окровавленные тела позади. А он все еще бежал. А когда стало нельзя, пополз, сбивая колени и не слыша, следует ли за ним кто-нибудь. Он предчувствовал, что сейчас там, где тысячи лет покоилось подземное озеро, случится обрушение кровли. И он оказался прав.